Глава 7. Рената была уверена, что Москва встретит ее обычным ощущением суетливости и суетности. То есть не Москва ее этим встретит, а сама она почувствует именно это, оказавшись в Москве. Но, к собственному удивлению, ничего подобного она не почувствовала. Москва не была суетна, она была разнообразна. Это было очень точное слово. Рената даже обрадовалась, когда мысленно его нашла. Множество различных образов, образов жизни, образов мысли, образов поведения сливались в облики этого города, собственно, облик этот в своем слиянии и создавая. И что на этот раз показалось Ренате особенно удивительным, сама она как-то очень легко себя почувствовала, влившись в этот общий облик. Но вообще-то никуда она не вливалась, конечно, а просто вошла в метро на площади трех вокзалов. В отличие от питерского, московское метро было разнолико, причем в самом прямом смысле этого слова, как написали бы в каком-нибудь учебнике по социологии. Его пассажиры представляли собою разные социальные и национальные типы. Питер все-таки был куда более однороден. «Странно приимный дом», — вдруг подумала Рената. «Кто это про Москву написал? Не помню». Автора она действительно не могла вспомнить, но сама эта стихотворная строчка пришла ей на ум отчетливо. «Москва. Какой огромный, странно приимный дом!» Конечно, она знала правильное значение слова странноприимный, Всего лишь приют для странников, почти ночлежка. Но сейчас ей казалось, что главный смысл этого слова другой. «Приют для странностей». Когда Рената скользила взглядом по лицам людей в уличной толпе, когда вглядывалась в некоторые из них повнимательнее, ей казалось, что почти все они отмечены какой-нибудь странностью или необычностью, или незаурядностью, или чрезмерной живостью. Как ни называй эту особенность московских лиц, а наличие ее было очевидным. Рената вышла из метро на Сходнинской, прошла два квартала, вошла в парадную. То есть не в парадную, в Москве это называют подъездом, надо привыкать. «Зачем мне привыкать к их названиям?» – подумала она почти сердито. Квартира встретила ее такой тишиной, что Рената невольно вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. В конце концов, чем еще может встретить пустая квартира, в которую, похоже, никто не входил три месяца? В том, что это именно так, Рената убедилась, когда вошла в комнату. Здесь все застыло в том трагическом беспорядке, который царил во время ее отъезда. Судя по этому беспорядку, она пыталась тогда собираться в дорогу, но вещи валились у нее из рук, потому она и уехала без вещей. Рената подняла с пола свою юбку, синяя, с каким-то туманным оттенком. Она очень нравилась Винсенту и зачем-то положила в выдвинутый ящик комода. Это был настоящий комод из карельской березы. Винсент купил его на тишинке, на блошином рынке, который, впрочем, если судить по ценам, правильнее было бы назвать антикварным. Его привлек не только старинный вид этого комода, но и его вместительность. В его многочисленных ящиках хранилось у Винсента буквально все, от документов до зимней шапки, притом хранилось в несвойственном западному человеку беспорядке. Впрочем, он ведь был не только западным, но и творческим человеком, а им это, наверное, всем присуще. Рената улыбнулась. Ее уже не удивляло, что она думает о Винсенте не с болью, а с такой вот спокойной ясностью. Ребенок, который ожидал своей жизни у нее внутри, не позволял ей думать иначе ни о чем и ни о ком. Комоди был выдвинут не один, а все ящики, и из каждого выглядывали или даже свисали какие-нибудь ее вещи. Ей трудно было представить, чтобы она, со своей всем известной склонностью к порядку, могла устроить такой разор. Хотя в том ужасе и смятении, в котором она покидала этот дом, иначе и быть не могло, наверное. Заняться уборкой Рената решила позже, а пока просто задвинула все ящики подряд. В верхнем из них стояла большая жестяная коробка из-под английского рождественского печенья. Винсент держал в ней документы и всякие бумаги. Задвигая этот ящик, Рената вдруг заметила, что прямо поверх коробки лежит большой конверт. Он белел в ящике так, как-то пронзительно, что она невольно взяла его в руки. И только взяв, увидела, что на конверте написано ее имя. Это было странно и тревожно. Когда Рената вскрывала конверт, Руки у нее дрожали. Почерка Винсента она не знала, ведь они никогда не писали друг другу писем. Но никто, кроме него, не мог написать слова, которыми испещрен был вложенный в конверт плотный белый лист. «Моя дорогая», – писал Винсент, – «я всегда стеснялся разговаривать с тобой об устройстве нашей жизни. Я хотел, чтобы ты стала моей женой, и я хотел тебе это предложить». Но вдруг ты сказала бы, что моя жизнь для тебя не слишком серьезная?» Рената почувствовала, что глаза ей застилают слезы. «Господи, о чем он думал? Разве было для нее что-нибудь серьезнее его жизни? В тебе есть такая гармония, такое совершенство, как в искусстве», — читала она дальше. «Не в каких-нибудь его произведениях, а во всем искусстве, ты понимаешь?» И я боялся, что я не совпадаю с твоей гармонией. Возможно, это все-таки непонятно. И я не стал бы писать тебе такие непонятные вещи, если бы не мое здоровье, которое не становится лучше, к сожалению. Я надеюсь, что операция все-таки обойдется хорошо. Но пока мне не хочется про нее думать, а хочется поставить спектакль. Но все-таки я понимаю, что должен быть готов не только к радостным событиям. «Если бы не это, я попросил бы тебя выйти за меня замуж. Но предлагать тебе это раньше моей операции было бы от меня нехорошо, потому что неизвестно, чем она закончится. Но все-таки я хотел бы привести свои дела в порядок так, как будто ты уже моя жена. Конечно, ты не отвечала мне согласием, но не сердись на меня за мою самонадеянность». «Я написал документ на эту квартиру, чтобы она была твоя. Это помогает мне думать, что ты уже согласилась быть моей женой. И поэтому мне хочется что-нибудь тебе оставить, что-нибудь из моего имущества. Не смейся над этим. У русских другое отношение к этому, я знаю. Но ведь я все-таки западный человек. И еще, я всегда беспокоился, что ты думаешь обо мне как о ребенке. А мне бы не хотелось, чтобы это было так». Рената улыбнулась сквозь слезы, несмотря даже на ошеломление, которое вызвало у нее Винсентово решение. Какие у него, оказывается, в самом деле детские были опасения? Могла ли она думать о нем, как о ребенке? Но, возможно, я беспокоюсь напрасно. Ведь мне самому кажется, что ты намного младше меня. И я сам чувствую такое желание тебя защитить, как будто ты совсем юная девушка. И я не ошибаюсь. Тебе действительно есть очень юная. И это в тебе самое главное. Поверь мне, иногда я бываю очень проницателен по отношению к людям. Наверное, потому что я все-таки не очень плохой режиссер. Но я слишком многословен. Извини меня за это. Это совсем не надо. Я люблю тебя. Надо только эти слова. Я пошлю этот конверт моей матери в Амстердам. Я не хотел бы, чтобы ты нашла его, если со мной все будет в порядке. «Если со мной что-нибудь случится, то моя мать, конечно, приедет в Москву, и тогда она привезет этот конверт для тебя». Рената стояла в оцепенении. Ей казалось, что она слышит голос Винсента. «Но как же так?» – растерянно подумала она. «И когда же его мать сюда это письмо положила?» «В сущности, это не имело значения». Может быть, в те дни, когда приезжала, чтобы увезти тело своего сына домой. Рената не помнила, как сама она провела те дни. А может, мать Винсента приезжала из Амстердама еще раз, уже в то время, когда Рената была в Петербурге. Все это было неважно. Рената не сознавала сейчас даже смысл Винсентова письма. И тем более смысл бумаги с водяными знаками, которая лежала в конверте вместе с письмом. Она как наяву слышала только его голос эти нежные, чуть смущенные интонации. Осознавать же смысл произошедшего ей еще только предстояло.